Глава семнадцатая. Сладковатый, терпкий запах свежеспиленного дерева мешался с тонким и зелёным, скошенной травы. На стадионе постепенно становилось тихо, растревоженные птицы возвращались в свои гнёзда, оседали листья поваленных деревьев. — ну как? — спросила Алина, тяжело дыша. — Уже лучше? — усмехнулся Никита. — Его дыхание даже не сбилось. Отлично. Гораздо лучше, чем я ожидал. Тренировки стали ежедневными, до экзамена на синий пояс оставалось два дня. «Я смогу лучше», — небрежно бросил Лёва, подходя к ним. Всё это время наблюдала за спаррингом издалека, придавленный обещанием данным отцу не вмешиваться. «Через пять лет посмотрим», — фыркнула Алина, выбирая из густых спутанных волос мелкие веточки и листья. «Пять!» Лёва насмешливо приподнял бровь. «Я буду сдавать экзамен через два года». «Хм...» — Никита кашлянул. «А мама об этом знает?» Лёва ожидаемо отвёл взгляд и перекатился с пятки на носок. Тихо вздохнув, Никита осторожно заметил. «Думаю, надо рассказать ей. Ты уверен, что твоих сил хватит?» «Тебе было столько же, сколько мне сейчас, когда ты получил пояс. Считаешь, что я хуже?» «Дело не в возрасте». а в силе и умениях. Куда тебе спешить? Ты тоже считаешь меня маленьким и ни на что не годным, да? Кто тебе такое говорит?» — посуровил Никита. Света не могла сказать это сыну. Или всё же могла? «Никто!» — буркнул Лёва. «Я и так вижу». Смягчившись, Никита потрепал его макушку и присел перед ним. «Ты вырастешь сильным, смелым и очень храбрым. Мы все в тебя верим, но одной твоей уверенности, что ты сможешь сдать экзамен через два года, мало. Он сделал вид, что задумался, приложил палец к губам, ловя сомнения и надежду во взгляде напротив. «Сделаем так. После экзамена Алины ты покажешь мне всё, чему уже научился, и я решу, нужны ли усиленные тренировки или пока будешь продолжать обучение по программе. Договорились? Обещаешь?» Лёва склонил голову набок бок. «Обещаю, что скажешь честно». «Обещаю», — серьезно ответил Никита. «Только у меня есть одно условие. Сначала ты расскажешь обо всем маме. А может, ты сам с ней поговоришь. Просто, если она разозлится...» «Не разозлится». Никита поднялся. «Нет, это должен сказать ты. Если боишься такой мелочи, как сможешь быть уверен, что сдашь?» Лёва задумался, потом кивнул и первый взял его за руку. Алина подхватила другую, улыбнулась в ответ на удивлённый взгляд отца. У них этот маленький ритуал быстро вошёл в привычку. Никита же до сих пор не переставал удивляться доверчивому теплу, которым дети так щедро делились с ним. Последние полторы недели, прошедшие после отставки, они проводили вместе всё свободное время. тренировались, валялись в траве, слушая рассказы Никиты о нелепых смешных случаях в армии или отправлялись гулять в парк. Никита узнавал их заново, испытывая непрерывное желание извиняться за то, что так долго не был рядом. Алине, конечно, повезло больше. Он застал ее первые шаги и первые слова, читал ей на ночь книжки и укладывал спать, когда Света пропадало на ночных сменах. С Лёвой всё было иначе. Никита наблюдал за его взрослением, словно просматривал нарезку кадров из фильма. Вот он уже сидит, а вот ходит. А когда пополз, Никита так и не застал, уже не вспомнить. Вот он плачет, когда видит его пальто, пугается и вцепляется в ногу Светы. А вот уже забирается на колени и сосредоточенно сопит, пальчиками гладит щеки. Иногда казалось, что между ними никогда не будет связи, той, безусловной, что возникло между ним и Алиной с первого взгляда. Никита искренне пытался, не получалось. И то, что сейчас Лёва сам потянулся к нему, начиная доверять и узнавать, наполняло счастьем, так необходимым сейчас. Со Светой они не пересекались. Провожая детей до дома, Никита осторожно расспрашивал их, где мама, и только убедившись, что её нет, доводил до дверей. Если она была дома, всегда останавливался у поворота. Сегодня увлёкся, забыл и, как итог, столкнулся на пороге. «Никита?» Она отступила, пропуская детей. Едва удержалась, чтобы не положить ладони на горло, так быстро подскочила вверх сердце при встрече. Злость на него не улеглась, напротив, стала сильнее, в ней зазвучали новые ноты. Ревность. То, с каким восторгом Алина и Лёва рассказывали об их встречах, наполняло жгучей желчью. То, как легко он вписался в их жизнь, когда столько лет был максимально отстранён, будило новые обиды. Света часто вспоминала их последнюю встречу, служащих благодаривших за работу, и признавала, слышать это было приятно. Для людей он был авторитетом, а она не замечала ни его заслуг, ни его работы. видела лишь пустое место в кровати и вопрос «Где папа?» в глазах детей. Но все слова, все пожелания не смогли вытеснить обиду. Это было так несправедливо. осчастливить сотни незнакомцев и сделать несчастной семью. Света думала об этом снова и снова, и короткий миг гордости за мужа быстро испарился. А сейчас он вдруг стал любящим, заботливым отцом. Она же постепенно превращалась в злобную Мегеру, срываясь при малейшем поводе на детей, прекрасно понимая, что они совершенно ни в чём не виноваты. Глядя на их довольные улыбки, Света стискивала кулаки до хруста, глуша обиду. У неё, в отличие от Никиты, сейчас не было и минуты свободного времени, чтобы провести его с ними. В больницу доставили новое оборудование. Она просто не могла уходить раньше, решая сотню административных вопросов, споря до хрепоты и проверяя десятки смет. При этом никто не отменял привычную работу. И Света чувствовала, что начинает тонуть в делах, не имея возможности вынырнуть и глотнуть свежего воздуха. И вот Никита стоит перед ней, забытый, но так привычно расслабленный, свободный и от работы, и от неё. Света. Он кивнул и отступил, не пытаясь даже заглянуть через её плечо в дом. Не был тут месяц, сердце глухо заныло. Несколько шагов, родные запахи, привычные вещи. Слишком тяжело. «Может, зайдёшь?» Вдруг предложила она, заметив, как дрогнули, сутулились с его плечи. «Нет». Никита слабо улыбнулся глазами. «Не в этот раз. Доброй ночи». Он медленно пошёл по дороге, поднимая облачка пыли. Майский вечер размывал его фигуру в сумерках. Последние лепестки от цветающих яблонь вихрились под ногами. В такие ночи хочется гулять, держась за руки, в молчании, разделённом на двоих, и целоваться, пока не подогнутся колени. Света вздохнула и закрыла дверь.